45 «Ой, мамочки!» — тоненько пропищала Надя и сглотнула вязкую слюну. Взгляд её заметался из стороны в сторону, выхватывая настенные конструкции непонятного назначения, спортивные снаряды, из которых она знала название только беговой дорожки, огромные зеркала, подовые гири, штанги и свисающие из потолка толстые канаты. Но венцом всего этого, вне всяких сомнений, были мужчины. Открыв рот и затаив дыхание, Наденька рассматривала горы лоснящихся бицепсов, которых, благодаря зеркалам, в зале было в два раза больше, чем на самом деле. Каждый из этих маскулинных красавцев терзал своё тело с помощью одного из приспособлений, казавшихся Наде орудием пыток. Но, судя по довольным, хоть искажённым от усердия лицам, подобные мучения им были не в диковинку и принимались с огромным удовольствием. Чарушина заметила направленный на себя вопрошающий взгляд обритого нагола великана и издала глухое гортанное «А». Великан прищурился. В этот момент он был занят тем, что поднимал и опускал штангу, и появление Наденьки несколько нарушило привычный темп его действий. «Тёмыч, помоги!» — прорычал он второму, который отжимался от пола. Тот поднялся и помог ему вставить штангу в пазы. Ноги чарушенные словно приросли к земле, а сердце заметалось внутри грудной клетки и завизжало от ужаса. «Валим отсюда!» «Сударыня, чем могу помочь?» Великан вытер лицо полотенцем, которое в его огромных лапищах выглядело носовым платком. Подобное приветствие обескуражило её, но не расслабило. Не отдавая себе отчёта, Надя проблеяла. «Я... мне бы Серёжу. «Ах, Серёжу!» Великан чуть выдвинул челюсть и пару раз с хрустом дёрнул бычьей шеей. Наденька втянула носом, наполненный тестостероном, воздух и побледнела. «Он в раздевалке!» Вдруг кивнул в сторону соседнего с залом помещения великан и провёл ладонью по рельефной груди. Наде показалось, что при этом он облизнулся, но разбираться она не стала, а тут же направилась по указанному адресу. «Что я творю?» — шумело в её голове. «Дура! Боже, какая же я дура!» Двигаясь по стеночке, Чарушина следила за действиями остальных мужчин, но они продолжали заниматься своими делами и вроде как не собирались применять к ней какие-либо насильственные действия. Впрочем, называя себя дурой, Наденька думала прежде всего о том, что будет, когда она окажется нос к носу с водителем Тураева и как объяснит своё появление здесь. Осторожно приоткрыв дверь, она просочилась внутрь раздевалки. Где-то сбоку шумела вода. На скамейке рядом с ящиками лежала раскрытая спортивная сумка. На полу — кроссовки. На цыпочках Надя приблизилась к душевой. Когда раздались шаги, она тут же прижалась к стене. Дверь раскрылась, замерев в нескольких сантиметрах от её лица. Сергей подошёл к скамейке. Наденька не видела, что он делает, но могла предположить, что водитель Тураева готовится к тренировке. Облизав пересохшие губы, Чарушина сделала маленький шажок в сторону и выглянула из своего укрытия. Насвистывая, Сергей стоял к ней боком и аккуратно сворачивал джинсы. Один из шкафчиков был уже открыт. Наденька увидела крепкие волосатые ноги, переходящие в узкие бёдра, которые пока были скрыты под полами светлой рубашки. Кожа на ладонях стала чесаться и зудеть от дикого волнения, помноженного на страх. Чарушина попыталась прикинуть, что она сделает, когда увидит улику на теле Сергея, и что будет, когда он поймёт, что она всё знает. «Я знаю только то, что могла сбить его на дороге, и то, доказать это сможет лишь экспертиза. А чтобы довести до неё, придётся... О, Боже, мне придётся как-то выбраться отсюда!» «А что, если все эти люди в зале — его сообщники?» Еле двигая рукой, Надя притянула к себе сумочку. В ней находился телефон, так что, если постараться, то можно было успеть позвонить Кораблёву или залесскому «Они не успеют приехать, но хотя бы поймут, что я пыталась. Господи!» Дверь в раздевалку открылась. Вошёл великан и покрутил головой. «А где?» Сергей удивлённо посмотрел на него я здесь прошептала наденька тихо сползая на пол сударыня с вами всё хорошо навис на дне великан эй ну-ка давай поднимайся серый тащи что там у нас есть я пожалуйста не убивайте меня затряслась надя да не боже мой барышня. ума не приложу что вы тут делаете водитель тураева прошлепал к ним и вскинул брови, узнав Надю. «Кажется, это ко мне», — озадаченно сказал он. «Я понял, что к тебе». Великан почесал подбородок. «Опять поматросил и бросил?» «Вот еще». Сергей сунул ему в руки аптечку. «Я же сказал, что завязал. До соревнований ни одной бабы». «Да какая же она, баба?» Великан с осторожностью, будто принцессу, подвел Наденьку к скамейке. Открутив колпачок, он сунул ей под нос пузырёк, а затем, когда она затрясла головой, придержал её за затылок. — Ну, вот и умница. — Как, говоришь, её зовут? — спросил он у Сергея. — Да ёппрст! Гарын! Я вообще не знаю, зачем она сюда припёрлась. — А говоришь к тебе? — Говорю, потому что она с моим шефом шуры-муры крутит. «Что — Что? — вскинулась Надя но сразу же была прижата сильной рукой обратно к скамейке. «А то!» — усмехнулся Сергей. «Как это ещё можно назвать? Трётесь около него!» «Я не трусь! Я...» Надя задохнулась от праведного гнева и бурлящих внутри испарений на нашатыря. Великан склонил голову и с интересом оглядел её. «Нравится?» Надя совершенно растерялась. «Нравится бодибилдинг?» — уточнил Гарын. «Э-э-э...» — она кивнула. «Вообще да». «На Серегу девчонки как мухи на миг залипают», — продолжил Гарын и улыбнулся. «Такая фактура. Но ему надо к соревнованиям готовиться. Понимаешь?» «Понимаю». Надя прижала к груди сумочку и покосилась на дверь. «Поэтому извини, подруга, но...» «Так, ладно, Гарын, можно мы тут сами переговорим?» перебил его Сергей. «Конечно!» Великан поднял руки и подмигнул Наде. «Только недолго, ладно? Нам программу надо успеть обкатать. Я своему малому сказку на ночь обещал». Он направился к выходу. Наденькин взгляд впечатался в его затянутую узкими шортами каменную задницу. «Ну и?» Сергей сложил руки на груди. «Как-то глупо всё получилось». — отмерла Надя. — Я просто ехала и вдруг увидела, как вы выходите из машины, и что-то щелкнуло в голове. Мы ведь не успели договорить тогда обо всем. — Да не о чем говорить. Достало уже меня все это. Допросы, вопросы. Лучше бы промолчал тогда про ее машину Ну, нет и нет. Какая нафиг разница? — Действительно, а какая разница? Почему вообще надо было обращать на это внимание? Она ведь могла и уехать к тому времени. «Ну, не знаю я. Мы с шефом домой заезжали перед его встречей. Он какие-то бумаги забирал. Минут пять, не больше. Её машина в гараже стояла. Он ещё сказал что-то вроде «О, жена пожаловала». И всё, потом я его отвёз. А дальше? Что дальше? Ну, где вы были всё это время? Ждал. Он мне через час позвонил, сказал, что решил задержаться и что обратно доберётся сам, на такси. Они там прибухнуть решили». «А что, имеют право?» «Ну, я домой поехал, а рано утром вернулся, чтобы его на работу забрать». «И заметили, что машины Лизы нет?» «Да. Ворота гаража были открыты. Меня это не касается, но я всё-таки сказал что, мол, непорядок так оставлять». А дальше понеслось. Сергей поморщился. «Зачем я вам вообще всё это рассказываю? Мне пора вообще-то». Он взялся за верхнюю пуговицу рубашки. «Да, конечно». Не отрываясь, Наденька следила за его руками. «Вы так и будете пялиться на меня?» «А разве ваши соревнования не подразумевают зрительный контакт?» фыркнула Надя. Сергей цыкнул зубом и покачал головой. Чарушина заметила в его глазах хитрый огонёк. «Если хотите, можете смотреть». Он стащил рубашку и, тряхнув ею перед Надяным носом, демонстративно повесил на плечки. Бордовые боксёры обтягивали его бёдра прилично выпячиваясь спереди. И Чарушина-Кашленов опустила глаза. Водитель, словно издеваясь, стянул и их, но потом всё же повернулся к ней спиной. Пока он влезал в спортивные шорты, Наденька в деталях разглядела его спину и бока. Но никакого следа удара или травмы не нашла. Закусив губу, она поднялась и быстро пошла к дверям. На пороге обернулась и спросила. «А почему Гарын? Это имя такое?» «Потому что Горыныч!» — повёл литыми плечами Сергей. Одной головой за троих пытается думать. «Это как?» — не поняла Надя. «Всё-то у него по правилам должно быть. Работа, семья. Не пей, не кури, по бабам не бегай. Правильный больно». «Так это же хорошо, Серёжа, чтобы всё правильно было». «Ой, только учить меня не надо. В своих проблемах разберитесь сначала». «Да», — тихо сказала Надя, чувствуя, как накатывает отчаяние.